эту и другие книги вы можете бесплатно скачать на сайте bibe.ru. Антон Павлович Чехов. Глупый француз. Читает Илья Змеев. Клоун из цирка братьев Гинц Анри Пуркัว зашёл в московский трактир Тестово позавтракать. "Дайте мне консоме", приказал он повару. Прикажете с пошётом или без пошёта? М-м, нет, с пошётом слишком сытно. Э, две-три гренки, пожалуй, дайте. В ожидании, пока подадут консоме, Пурква занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный, благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. Хм, как однако много подают в русских ресторанах. подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. Хм, пять блинов. Разве один человек может съесть так много теста? Сосед между тем помазал блины и крои разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в 5 минут. Человек обернулся он к повару. Ты подаёшь ещё порцию? Да что у вас за порции такие? Выпадают ну, сразу штук 10 или 15, да и былыка, семги, что ли. Странно. Подумал, прокваря смотрю я соседа. Съел пять кусков теста ещё просит. А впрочем, такие феномены не составляют редкости. У меня у самого в Британии был дядя Франсуа, который на Париж едал две тарелки супа и пять бараних котлет.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 Неужели он чудак воображает, что съест всю эту гору? Да не съест и трёх кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придётся платить за всю гору. Э, да ещё и икры, крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. А не забудь зелёную луку. Но однако ж половины горы нет, ужаснулся клоун. Боже мой, он и всю сёмгу съел. Это даже неестественно. Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть. Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота. Да бы этот господин у нас во Франции его показывали бы за деньги. Боже, уже нет горы. Э, подашь бутылку Ньюи, сказал сосед, принимая это полового икру и круи лук. Э, только Так, грей, сначала. Э, что ещё? Э, пожалуй, дай ещё порцию блинов. Поскорее только. Слушай, а на после блинов что прикажете? Ну, что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки из оситрины по-русски и э я подумаю. Ступай. Может быть, это мне снится. Изумился клоун, откидываясь на спинку стула. Этот человек хочет умереть. Нельзя без наказанно съесть такую массу. Да-да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть. Пуркуа подозвал к себе палаво, который служил у соседнего стола, и спросил шёпотом: "Послушайте, Зачем вы так много ему подаёте? То есть, а э, не требуется, как же не подавать? Удивился половой. Странно, но он ведь таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать, если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метр дотелю, пригласите полицию. Половой хмыкнулся, пожал плечами и отошёл. Дикари. возмутился про себя француз. Они ещё рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль. Ничего, что умрёт человек, была бы только выручка. «А -а -а, порядки нечего сказать, проворчал сосед, обращаясь к французу. А меня ужасно раздражают эти длинные антракты. От порции до порции ждёшь до полчаса. Это аппетит пропадёт к чёрту, я опоздаешь. Сейчас вон три часа, а мне к Пите надо быть на юбилейном обеде. — Пардон, месье, — побледнел Пуркуа, — ведь вы уж обедать даете. — Нет, ну какой же ты обед? Это то завтрак, блины. Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку и стал хлебать. — Бедняга, — продолжал ужасаться француз, —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 У вас жена, дети? Я я, я вас не понимаю, замотал головой сосед Таращина француза глаза. Ах, зачем скрытничать мне с ей? Ведь я отлично вижу. Вы так много едите, что трудно не подозревать. Я много ем, удивился сосед. И я дополнить: да как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел? Но вы ужасно много едите. <смех> так ведь не вам платить. Что вы беспокоитесь? Ево все немного им. Да поглядите, вот ем как все. Пурка поглядел вокруг себя и ужаснулся. Полавы толкаясь, и налетая друг на друга, носились целые горы блинов. За столами сидели люди и поедали горы блинов, всё мгу и кру, с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин. О, страна чудес, думал Пуркуева, выходя из ресторана. Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. О, страна! Чудная страна!